Сценаристы и режиссеры в море. Итак, рассказал я байку про польских паночек штурману Ладога Леса, по двой пятиглазых равнокрылых хоботных. «Да, — глубокомысленно сказала в ответ коллега, — если радость на всех одна, на всех и беда одна». Он имел в виду цикад. Его слова показались мне где-то слышанными — Даже померещилось, что это я самых когда-то написал или сказал, но я ошибся. Это слова из песни к кинофильму «Путь к причалу». Они послужили основой популярного анекдота, который оказался слишком заковыристым для глаз и ушей одного моего старшего товарища, и потому я его здесь не привожу. Однако именно анекдот дал толчок для воспоминаний о работе над сценарием «Путь к причалу». Началом киноэпопеи можно считать момент, когда режиссер Георгий Данелия, знаменитый ныне фильмами «Я шагаю по Москве», «Не горюй», «33», «Совсем пропащий», и режиссер Игорь Таланкин, знаменитый ныне фильмами «Чайковские дневные звезды», отправились вместе со мной в путь к причалу арктической бухты Тикси вернее в далекий путь отправились тогда только таланкин и я неважно по каким обстоятельствам многие я обострил отношения с бортпроводницей и за минуту до старта покинул самолет полярной авиации в аэропорту внуково Конечно, мы могли бы договориться со стюардессой, но гордыня забушевала в режиссерской душе с силой двенадцатибального шторма, и он выпал из самолета с высоко поднятой головой, оставив в моем кармане деньги и документы, в багажном отделении вещи и в хвостовом гардеробе теплую полярную одежду из реквизита Мосфильма. Было 3 сентября 1960 года. В Москве было жарко. Мы взлетели, и я увидел внизу на огромной пустыне столичного аэродрома маленькую фигурку в ковбойке. Фигурка не махала нам вслед рукой. Мы с Таланкиным мрачно молчали, ибо чувствовали себя предателями. Вероятно, нам следовало покинуть борт самолета вместе с Гией. Мы с Таланкиным как раз работали над сценарием фильма о мужской дружбе, о том, как товарищ спешит к товарищу по первому зову на противоположную сторону планеты, а в нашем собственном поведении явно сквозило некоторое двуличие».